отказавшись от заказа без произнесения слова «нет». Вежливость японцев, подобно смирительной рубашке, стесняющей словесное общение между людьми. Если не считать хайку, пожалуй, самой сжатой емкой поэтической формы в мире, японцы отнюдь не кратки в выражении своих мыслей. Там, где вполне можно обойтись одним словом,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 почитается у японцев за великую неблагопристойность и грубость. Мнения свои. Они всегда предлагают учтивым образом, со многими извинениями и со знаками недоверчивости к своим собственным суждениям, а возражений никогда ни на что открыто не делают, но всегда обиняками и, по большей части, примерами и сравнениями. Записки капитана Головнина,